«Как-то вы мне говорили, что вам куда-то по делам нужно ехать. На месяц вспомнится». «Безотменно нужно», — отвечал Марко Данилович, «в Астрахань, а то ли в Оренбург может статься». «С месяц проездите?» — спросила Марья Ивановна. «Да, с месяц проезжу», — ответил Марко Данилович. «Да навряд ли еще месяцем ты и управлюсь. Перед самым Макарьем придется домой воротиться»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 — Отпустите, Марка Данилович, привезу ее к вашему возврату в сохранности. — прав не знаю, что вам на это сказать, барышня, — молвил нерешительно Марка Данилович. — Как же ехать-то ей к незнакомым людям? — Каким незнакомым? Ведь она ко мне поедет. — Обещали же ее ко мне отпускать, — сказала Марья Ивановна. — К вам, барышня, Фатьянку, значит, а как же я пущу ее господам Луповицким? «Ни я их не знаю, ни они, ни меня, ни Дунюшки не знают», — говорил Марко Данилович. «Она не к Луповицким поедет, а ко мне», — возразила Марья Ивановна. «Ведь у меня и в Луповицах есть счастье менее после матушки. Там и флегелек у меня свой, и хозяйство кое-какое. Нет, отпустите ее в самом деле. Полноте упрямится, недоброй адкой». «Тятенька, пожалуйста».